795 -е. ГУРУ Поймите, что будущее неотъемлемо, что наступление его не может ничто остановить. Когда наступят конечные сроки, гигантская волна прибоя космических энергий сметет все запруды и преграды, как карточные домики, а вместе с ними и те, кто их воздвигал.